Глава 21. Они шли несколько часов, пока не стало темнеть. Больше они никого не встречали. Дронов или чего-то подобного тоже не было видно и слышно. Понятно, что высоко над облаками по-прежнему кружил летающий радар, но пока они в лесу, он им не помеха. За долгие годы фактического отсутствия человека, лес поглотил все останки его былого величия. Заброшенные заросшие дороги, разрушенные строения, тут и там торчащие с земли ржавые железяки непонятного назначения. Все это теперь было частью леса. его безграничных владений, шли по настоянию Михаила порознь, держась в пределах видимости. Поэтому в голове беглого электрика к исходу дня накопилось бездна неотложных вопросов. Когда несмотря на еще светлое небо внизу окончательно стемнело, они поставили палатку прямо под стеной очередной развалины. Хорошо еще, что дождя не было, и не похоже, чтобы он собирался. К вечеру облачность истончилась и стала рваться пока еще не крупными прорехами. Разогретый без огня сухой паёк подарил долгожданное насыщение. Длинный день непрерывной ходьбы давал надежду на покой. Гудели хорошо проработавшие ноги. Антон, прихлебывая из пластикового пакета горячую бурду, похожую на компот, наконец обратился к тому, что его мучило. «Дядь Миш, а почему они пытались нас убить?» «Долгий разговор, Антон». «Так мы вроде и не спешим». Михаил ничего не ответил и долго молчал, устало откинувшись на спальнике. Так что Антон решил, что тот уже не заговорит, когда он внезапно произнёс. «Допил компотик». Быстро кончился, растерянно ответил парень, отложив в сторону опустевший пакет. Ну слушай, как ты, вероятно, догадываешься, люди общественные животные. Антон немного покоробился сравнение с животными, но он промолчал. А это бесконечный источник неустранимого противоречия между личностью и обществом. Иными словами, индивидуум хочет совсем не того же, чего коллектив в целом. Но ну и как, по-твоему, они умудряются сосуществовать? Михаил посмотрел на Антона, но, не дождавшись ответа, продолжил сам. Очень просто! Коллектив больше, а потому сильнее одиночки. Как результат, он диктует одиночке правила поведения. Если не согласен, то изволь жить вне общества или создай свое с твоими правилами. Вроде бы все логично, но есть проблемы. Во-первых, люди вне общества жить практически не способны, а во-вторых, определяют правила коллектива другие индивидуумы. Сам коллектив, если имеет какое-то общее сознание, проявляет его все равно через отдельных особей. То есть, как это и принято в диалектике, разрешение одного противоречия тут же порождает новое. «Правила поведения могут быть дурацкими или служить только частью общества, или даже интересом только одного индивида», — Михаил вздохнул. «Тот бардак, который ты видишь вокруг, как раз с этим и связан. Санитарные правила, которые выработали города, на самом деле вовсе не действуют в интересах людей вообще, человечества в целом. Они обслуживают совсем небольшую группу». «Я, конечно, больше по диэлектрикам, а не по диалектике. Нас этому не учили». Но если я правильно понял, вы хотите сказать, что я чем-то угрожаю этим неведомым людям? Поэтому меня пытались убить». «Как ни странно, да. Понятно, что кость в горль у них я. Но твой пример, твой поступок, это твое бегство туда, где, как они всех уверяют, человек жить не может, угрожает. И я, скажу честно, собирался это использовать». Антон задумался, потрогал пустой пакет из-под компотика и проговорил, как будто размышляя. «Я как патрон?» «Сам по себе просто кусочек латуни, порха и свинца, но в оружии, в руках того, кто ему управляет, страшная угроза?» «Ну, не до такой степени, конечно. Ты же все таки человек. Но аналогия верная. Только представь, патрон, который вместо того, чтобы стрелять, начинает интересоваться у стрелка, а куда это вы, любезны намереваетесь палить?» Антон усмехнулся, помолчал и, посмотрев на Михаила, спросил. «Ну и куда же вы, любезный намереваетесь палить?» Тот, откинувшись на стену, засмеялся. Санитарные правила. В святую святых городов! Михаил внезапно прервался и удивленно уставился на парня. Ты вообще как, нормально? Если вы про то, что сегодня меня пытались убить, а я потом очень похоже убил человека, вроде нормально. Не, парень, я не про это. Где твоя маска? Антон поморщился. Бросил я ее, мешала столько. Ну и? Откуда я знаю? Пока дышу, слез вроде нет, там посмотрим. «Эх, Антошка, Антошка, ничего ты не понял. Ты сейчас в своем главном страхе поднялся на новый уровень». «Чего? Я ничего не боюсь!» – буркнул парень и сразу смутился, настолько нелепым показались ему собственные слова. «Зря паря. Ничего не боится тот, кто никто. По страху можно определить, что за человек перед тобой. Лучше любой анкеты. Не в том смысле, хороший он или плохой, трус или храбрец, а в том, на каком уровне живет человек. То, чего мы боимся, показывает, как мы живем. Не только в смысле окружающих нас условий, но и в смысле напряженности нашего внутреннего мира. Например, боится некая женщина гриппа так сильно, что готова сама себя запереть в тюрьму. Это значит, что она живет в очень хороших условиях, но сама по себе никчемна. Может, она и способна на великое, но предпочитает, назовем это так, спокойствие. А вот такая же где-нибудь в первобытном лесу сражается за жизнь свою и своих детей. Ее страх проще и мощней, потому что она не только живет в тяжелых условиях, но и сражается с ними. Ее страх отражает напряжение каждого ее дня, каждого поступка. Если их сравнивать, то у одной жизнь еле теплится, а у другой горит как факел». Михаил замолчал, посмотрел на внимательно слушающего парня, почесал макушку и продолжил. «Хотя зря я женщин сюда приплел, У них ведь все очень специфично. Давай я тебе другой пример приведу». Антон молча кивнул. «Вот представь, война. Помнишь, в позапрошлом веке была такая страшная? Вам про нее то рассказывали хоть?» Зря вы так. Учили, конечно, и читал я много. Ну и отлично. Там люди жили и сражались в нечеловеческих условиях годами. Но ну, те, кто выживал. Представь. Поздняя осень, дождь, холод. Ты сидишь после неудачной атаки в выплывающем мокром окопе и куришь. Вам не повезло, ваш взвод только что потерял до трети бойцов. На другом склоне холма, под которым ты сейчас сидишь, остались два твоих друга. Земля трясётся, бьет артиллерия, пытаясь склопнуть выявленной ценой их жизни огневые точки. С минуты на минуту она умолкнет, и тогда прозвучит команда вперед. Возможно, этот мокрый холм – последнее, что ты видишь в своей жизни. Тебя трясет непонятно от чего, то ли от холода, то ли от напряжения. И тут в окопе появляется хорошо выбритый чистенький лейтенант. Подходит к тебе, смотрит и говорит. «Товарищ боец, а вы знаете, что курение опасно для здоровья и может вызывать рак легких?" И протягивает тебе какую-то книжечку. Мол, возьмите, почитайте, там все написано. Что ты сделаешь? Антон думал недолго. «Как что? Возьму, конечно. Вдруг выживала бумага на раскрутку завсегда в дефиците. Ну а если толстая, то ее помять можно, сгодится на другое дело». Михаил опять рассмеялся. «Вот видишь, что тебе страх умереть от рака, когда под боком есть на порядок более близкий? А маска тут при чём? «Как причем? Когда засвистели пули, твои страхи перебрались, если можно так сказать, в другую весовую категорию. Что тебе аллергия, как курение для того бойца?» Она тебе мешала сражаться с новым ужасом, и ты ее бросил без сожалений. Помолчали. Антон обдумывал услышанное. надо признать, жить, конечно, стало веселее. Только вот такое веселье лучше вспоминать, сидя в тихом и спокойном месте, попивая горячий глинтвейн и трясясь от совсем не страшного страха ненароком простудиться. По всему получалось, что лучше всего ему было, когда он вернулся домой, в город, после того давнего приключения на реке и хвастался им перед друзьями. Что-то правда не вязалось, не устраивалось в встроенную схему. Зачем же он сбежал из того счастья? По логике Михаила получалось, для того, чтобы бояться. Антон вдруг понял, что еще недавно он ужасно боялся возвращения, боялся вновь очутиться в однообразно унылом спокойствии. «Дядь Миш, я так и не понял, чем же я им так опасен? Или пусть не я, а вы? Зачем нас убивать?» «Ну убивать это уж как получится. Не думаю, что они такие кровожадные. Но заставить заткнуться — это да». Михаил посмотрел на окончательно потемневшее небо, повернулся к Антону. Тот почти уже не видел своего собеседника и продолжил. «Понимаешь, Тошка, я ученый. Самоучке ясное дело, но в данном случае это не важно. Когда ученый о чем-то говорит, то он предъявляет доказательства своего заявления. Называется теория. Он как бы говорит, если вы возьмете то, то и это, сделаете вот так, то у вас получится вот это. А хуже всего, что он требует, проверяйте». Хуже в данном конкретном случае для города, потому что они уже все проверили, и я прав. И я тебе так скажу, проверка это в науке она называется эксперимент, продолжается прямо сейчас. Когда города изолировались, многие ученые говорили, что этого делать нельзя, что человечеству для нормальной жизнедеятельности необходимо оставаться в естественной среде, что болезни и смерти – это приспособленческая реакция единого большого человеческого организма. Мы, как высокоразвитый вид, должны, конечно, вмешиваться в этот процесс на пользу людям. но не изолировать сами себя от того, что есть на самом деле жизнь. Ученые предсказывали, что в результате изоляции мы в конце концов потеряем способность вообще жить в натуральном мире. Опыт показывал, что даже вынужденные изолированные на не очень длинный период люди, например, после какой-то удаленной экспедиции или зимовки, возвращаясь, рискуют со стопроцентной вероятностью заболеть от болячек, которые до того даже не замечали. У человека, находящегося внутри своего сообщества, формируется и постоянно поддерживается целый набор защитных средств организма от внешних угроз. Такой человек постоянно, в большинстве случаев незаметно для себя, болеет. Болеет – термин неправильный, но примем его для простоты. Результат – его способность успешно жить и развиваться в этих условиях. Если же человека изолировать, то он постепенно теряет весь набор иммунитета, исключая лишний специфический, тот, который мы получили с рождения. Но и тот, кстати, в отсутствии общего баланса защиты, становится опасным для человека. Пример – твои аллергии. Они всего лишь реакция твоего организма на опасность. Организм ведь не знает, что эту опасность для себя человек создал сам, своими руками, своим образом жизни. Вы говорите, что уже тогда, в прошлом, люди все это знали. Зачем же тогда они пошли на это? Михаил тяжело как-то горестно вздохнул, было видно в сгустившемся сумрике, как он махнул рукой. Я же тебе говорил, что интересы общества оформляются поступками не всего общества, а отдельных людей. Вот и в данном случае интересы небольшой группы глобальных подонков были навязаны всему человечеству. И группа эта была намного более влиятельная, чем какие-то там ученые, которые сами в большинстве случаев кормились рук этих глобалистов. А большинство, оно как и ты, диалектику от диалектиков не отличит. Им что синус, что косинус, какая разница? Они живут в мире страхов, и тот, кто может влиять на эти страхи, может заставить людей бояться того, что ему выгодно. «Я синус от косинуса отличаю, а про диалектики больше вашего знаю», обиделся Антон, но Михаил не обратил на это большого внимания, лишь в очередной раз махнул рукой. Это сейчас уже не важно. Важно, что эксперимент уже начался и есть первые результаты. Какой эксперимент? Санитарные правила? Ну можно сказать и так. И какие результаты? Пока еще неустойчивые, но и то, что есть, страшно. К счастью, страшно не только для ученых, но и для той самой заинтересованной и влиятельной группы людей. Дядь Миш, не тяните, что там страшного? Антошка, чтобы понять весь ужас, учиться надо. А так на бытовом уровне. Популяция горожан резко выросла скорость накопления мутационной дисперсии. Михаил хмыкнул, прервав самого себя. Но «Ну, часть горожан уже не сможет жить на нашей планете без защиты. И эта часть быстро растет. Предполагалось, что после всеобщего триумфа медицины обновленное человечество вернется, как говорится, домой, на планету. Но люди стали стремительно меняться. Скорее всего, они так всегда делали, но отсеивались какими-то элементами естественного и искусственного отбора, о которых я не знаю. Считалось, что биологический отбор очень медленный и нужны тысячелетия, чтобы он зафиксировался в генофонде. Выяснилось же, что человек, как вид, необыкновенно пластичен, в том числе и на биологическом уровне. Если не умничать, то он подстраивается под новые условия намного быстрее, чем предполагалось. Еще пара поколений, и ты, возможно, просто умер бы без своего костюма. Так что вовремя ты удрал. «Офигеть!» – Михаил тихо засмеялся. «И что же делать?» «Антош, я ученый, а не политик или военный». Делать это их епархия. Я тем и опасен, что я, как закон всемирного тяготения, любой человеческий закон можно обойти, политика подкупить, военного убить, а этому закону плевать на тебя и на все человечество вместе с тобой. Я говорю то, что можно самому проверить в любой момент и в любом месте, научный факт. Меня опровергнуть можно только другим фактом, а их-то у города и нет. Ты можешь сколько угодно рассказывать, что видел инопланетян. Может, ты их и правда видел. но научным фактом они станут только тогда, когда их можно будет предъявить любому желающему. Хочешь убедиться, что они есть? Записывайся на прием в Сириусианское посольство и убеждайся, сколько в тебя влезет». Антон похихикал, представляя, как бы это могло выглядеть. но Вопрос остался без ответа. «Дядь Миш, так что нам?» Он выделил это нам. «Делать сейчас». «А, ты про это?» «Спать, ясное дело. Потом наш путь на восток». «А что там?» «А там, Антошка, чудесный город под названием Катя». И там не только люди, которые понимают, что происходит, но, что намного важнее, там власть, которая их поддерживает». «Никогда не слышал. Так и называется, Катя?» «Ага, так и называется». «И далеко это? Сколько нам идти?» «Далеко», — Михаила что-то развеселило в вопросе Антона. «Идти туда мы не будем, поедем». «Хотите сказать, что в этой Кате диких пускают в город?» «Да, я тебе больше скажу. Вам же этого наверняка не говорили. Это город диких». «Да ладно, как это? Ведь все города закрылись!» Михаил встал и, подсвечивая красным фонариком, начал разбирать спальник, но тем не менее ответил ошарашенному новым поворотом судьбы парню. «Глупости. Историю отложим на завтра. Хотя про Катю могу сказать, что он, да, закрылся. Но не сдюжил изоляции, ресурсов не хватило. еще кое-какие проблемы были. В общем, он опять открылся, можно так сказать». К слову, это уже давняя история, но в любом случае, сегодня это один из немногих примеров городов, которые не только выжили, но и процветают, хотя никакими санитарными правилами там и не пахнет. Правда, в результате он угодил в другую изоляцию. Города, подчиняющиеся этим правилам, не признают его. Но и поделать ничего не могут, так как он стоит на зло всей планете. Михаил забрался в мешок и притянул фонарик Антону. «Давай, делай свои дела и спать. Завтра идти долго. Сенсор я поставил, если какое-то движение он нас разбудит». Только не шуми. Если загудит, бери тихонько карабины и выбирайся из мешка. «Твой пост будет от этой стены туда», он махнул рукой в лес. «Я с другой стороны. Будь осторожен в темноте. Не вздумай стрелять, особенно не в свою сторону. Помни, там буду стоять я». «Понял я, понял. Дядь Миш, а как же поселок? Я там генератор не собрал, оставил...» «Никуда твоя Светка не денется. Мы через месяц сюда зимовать вернемся. Отсюда Москва ближе, а она нам важнее всего». Антон смутился. Но рассудил, что в уже сгустившейся темноте этого не видно, и спросил, как ни в чем не бывало. «А они за нами вернутся? Ну, из города, как узнать, что мы здесь?» «Полагаю, у них другие проблемы будут. Им еще за стрельбу отвечать придется. «Отвечать?» — негромко протянул Антон, отойдя в сторону. «Перед кем? Они здесь сильнее всех?» Но Михаил услышал. «Ошибаешься, парень. Как ты думаешь, города друг с другом связаны? По воздуху?» «Ну, не знаю, железные дороги». «Они самые». и ведут по ним свои поезда безмозглые роботы. Надо тебе чего-то объяснять». «Да не, я понятливый. Спокойной ночи», сказал Антон, забираясь в свой спальник. «Спокойной ночи, малыши», ответил его напарник. «При чем тут малыши?» подумал Антон и неожиданно для себя провалился в сон.